Глава 53. Уолтер Дуглас родился 2 апреля. Начали распускаться листья на концах веточек, будто деревья сбросили зимние перчатки. И теплое ощущение скольжения в конце последней трудной потуги, маневра, которому я учила очень многих женщин. Мир оказался переориентирован, как будто вспыхнул узкий прожектор, нацеленный на Оли, и все прочие огни мира стали тускнеть. Посреди сцены остались под ярким лучом только Уолли, Джек и я. И все, что я думала о материнстве, оказалось неверным. Конечно, на меня можно было положиться. Это самая естественная в мире вещь. Инстинкт полностью взял на себя управление. Это не было как с мальчиком. Уолли был моим по-настоящему. Жалко, что мама этого не видела, не узнала, как изменилась я. Благодаря ей вопреки ей. Ничего из стандартных событий не произошло. Вес у Оли я даже припомнить не могу. Мы были словно пьяные от усталости. Не было фотографий у Оли у меня на груди и Джек на заднем плане. Мы не вешали пост в Фейсбуке. Просто быть родителями — это оказался такой вид счастья, которого я не ожидала совершенно. Теплое и спокойное. Устроиться в свежестиранных пижамах на диване у Джека, немедленно задремать. У Оли на груди у Джека это зрелище стоило родов. А то Оли пахло восхитительно. Теплым молоком, лавандой и горячими ванночками. Я не могла от него оторвать взгляда. Крошечные ногти, лобик. У него тяжелый лоб, как у Джека, и чуть удлиненный второй палец на ноге. Это у него от Кейты, от мамы. Мы словно сто лет уже никого не видели. Кроме нас никого не существовало. Приятные завтраки, лежание на диване, спортивный канал по телевизору, сейчас выключенный и разглядывание у Оли. «Больше мы ничего не делали». «Какие мы грустные», — сказала я, разглядывая ножки у Оли. «Только грустим, ничего больше не делаем». Пискнул мой лэптоп запрос миссии о Дэви. «Ты среди немногих избранных», — заметил Джек. «Он вряд ли еще с кем-нибудь играет». «Я подумала о той минуте, которая тогда была у нас с Дэви в гостиной». «Без него, быть может, ничего и не узнала. Я была ему благодарна и надеялась, что он это знает. Из его родителей ни один не извинился. Ну и пусть мне это было не нужно». Джек наклонился надо мной. Оли спал, кривясь во сне, шевеля ножками, как гусеница. Джек убрал темные волосы у него со лба. Стал восхитительный запах младенца чуть сильнее. Такой рожица он еще не строил, улыбнулся Джек. С пола на диван запрыгнул Говард, устроился у Джека на коленях. «Тебя тоже очень любят», — сказал Джек коту. Мы оба засмеялись, а Оли зевнул. Удри написал мне сообщение. «Молодец!» «Наконец начала настоящую жизнь. Даст Бог вырастет не странным, ни не недоростком, а нормальным». Я над этим текстом заплакала, потому что была психованная от гормонов. «Джек мне сделал настоящий хороший чай с кофеином». «Собираюсь совершить выход во внешний мир», — объявила я, вставая. Оли пошевелился, но не проснулся. Я снова начинала ощущать тело как свое собственное, хотя живот все еще был чужой, вихляющий, пухлый, незнакомый, но остальное возвращалось. «Правда?» — спросил Джек. «Только в сад. Мне трудно было сформулировать причину, зачем я хочу выйти». Было ощущение, будто в мире опять полно того, что предстоит мне в первый раз, теперь вместе с Уолли. Выход с ним в сад, первое мытье головы, его первый чих. Этой весной для меня жизнь начиналась снова. Я подошла с ним к задней двери, чтобы выйти и ощутить раннюю весну. Переложив ребенка на одну руку, другой повернула ключ, но дверь все равно не открывалась, я оглянулась. «Пойдем, вынесем Уолли в сад, первый раз», — предложила я. Джек сидел на диване, глядя в телефон. Уже не поворачивал его к себе, раз уж мне все было известно. Я видела слово с друзьями на экране, синее и желтое. Он играл в скейт, хотя, подозреваю, иногда ее подменял Мес. «Конечно». Джек вскочил, как пружина, поскользнулся в носках на деревянном полу. «На этих носках были панды, что вызвало у меня улыбку. Погоди минуту». «Знаю, что это противоречит правилам пожарной безопасности, но я кучу замков туда поставил, когда родители купили дом». Джек замолчал, глядя на меня. Его озабоченный взгляд, как я теперь понимаю, означал, что Джек думал о Доминике, об ограблениях, обо всем, что было. Он покопался в большом деревянном ящике в гостиной и появился с четырьмя ключами, потом отодвинул засов. «Ты свободна», — сказал он со смехом. «Кажется, в твоем саду я вообще не была», — ответила я, глядя на Уолли, не обращая внимания на произошедшее. Ребенок открыл глаза. Они были темно-синие и прищурился. Ноги в балетках у меня сразу промокли, в весенних лужах. Я смотрела, как садится солнце над садом. Сильнее, запахнув пальто, стала разглядывать оранжевое небо на закате. И вот тут до меня дошло. «Замки — это было сделано для меня», Все мои искания, слежка, пережевывание фактов оказались напрасными. Комплект замков, которые встроил Джек на заднюю дверь, расставил все по местам. Он не хотел, чтобы его снова грабили. И, как ни странно, эти ржавые ключи, которые Джек надежно держал в руках, улыбаясь у Оли и мне, они были для нас. «Он на все был готов для родителей», — сказал Джек тогда, когда поставил «краселовки». Он на все был готов для Дэви, чтобы его защитить, и для нас, Суоли. Это его самое уязвимое место, но и самый большой источник силы. Я была виновна, и Джек тоже. В конечном счете, виновны мы оба, каждый по-своему. Причиняли кому-то страдания, вызывали конфликты. «Через несколько минут мы вернулись в дом, замерзли. Больше выходить не будем?» — спросил Джек. Я кивнула, все еще ничего не говоря. Он стал поворачивать ключи в замках. На это ушло почти пять минут. С финальным скрежетом вогнал на место щеколду. Мы уединились в доме. Мне было все о нем известно, в том числе и о его недостатках. Мир остался снаружи, а Джек оградил нас от него. Мы были в безопасности в своем доме.